Привет, сосед! Соседи завели собаку. Ну, как собаку? Собственно, от собаки там было только название. Это мелкое, криволапое, вечно дрожащее существо постоянно скулило и иногда только тявкало. Конечно же, кот пошел знакомиться. А как иначе? Надо же посмотреть, что там за зверь такой. Стоит ли бояться? Или можно навалять по первое число? Собачонка встретила его настороженно. Ну еще бы. Она же была в половину меньше любого кота и, видимо, имела печальный опыт знакомства с этими коварными существами. А потому просто спряталась под терраску и уже оттуда облавила нарушителя границы. Нет, кот не расстроился. Он просто затаил обиду. А обижаться он умел, как никто другой. то есть долго, нудно и с блюдом, которое подают холодным. Сместью, то есть. Свою мстю он осуществил на следующий же день и самым коварным образом. Заранее затаился на ветке, которая свисала над соседским забором. Где-то через полчаса засада увенчалась успехом. Дверь домика открылась, и под хозяйский крик «Чапа, иди погуляй!» Ничего не подозревающий Чапа вышел на улицу. Кот подождал, пока собачонка блаженно пометит все углы, сделает большие и малые дела, почешется, побегает за хвостом. В общем, полностью расслабится. И только потом со всего размаха прыгнул на незнакомца. Наверное, хотел приземлиться на спину. Но собачка каким-то чудесным образом отскочила. Но все равно стресс хватило такой, что мама не горюй. С подвыванием, с кулежом и мокрым хвостом она бросилась домой под защиту хозяйки. Было слышно, как она носится по кухне, сшибая все, что можно и нельзя. Кот был полностью доволен. Месть удалась. Он еще несколько раз проделывал подобный трюк и всегда успешно. Не было, конечно, жаль собачку. Но как? Как объяснить коту, что этого делать нельзя? С пеной у рта он доказывал мне, что это не мелкое шкодничество, а дело правое, и где-то даже благородное. Вот, доказывал он мне, собачку ты пожалела, а нас, нас, котов, кто пожалеет? Долгие века их собачий рот всячески гнобит и притесняет нашего брата, загоняют на столб и на дерево, под забор, а то и просто в нору какую, заставляют бежать, что из сил, а мы, мы ведь тоже не железные. Пусть я буду благородным рыцарем без стыда и упрека, этакий кошачий Робин Гуд, который заступается за бедных и угнетенных. Тут он изобразил поклон, достойный не то что благородного разбойника, но и самого короля Артура. «Слышишь ты, лыцарь, ты не переигрывай. Нашел с кем связываться. Ты эту собаку видел? Слюной перешибешь». О, -о, о ты недооцениваешь этих мелких собачат. Они знаешь, какие? — Какие? — Хитрые. — Да ладно? Оказывается, я ошибалась. Конечно, сама она, точнее он, ничего нам сделать не мог. Но по каким-то своим собачьим каналам передал информацию о том, что в этом доме живет наглый кот, которого надо проучить. Иначе как объяснить то собрание, сборище собак, которое мы обнаружили поутру у нашей калитки? Огромная стая, не менее 30 голов, кружила возле забора, не давая нам ни выйти, ни сесть в машину. Кстати, о машине. Досталось и ей. Все четыре колеса смердели так... Что все прохожие обходили ее за метр, а то и за два. Хорошо, хоть сами шины не прокусили. Мы пытались их задобрить. Мы пытались их отогнать. Все было бесполезно. Других людей на улице они не трогали. Нам же не было спасу. Ясное дело, кот из дома и носа не казал. Но ему-то как раз можно. А нам на работу. Промучившись неделю, Я отправилась к соседям с мировой. Купила элитного корма специально для мелких пород и постучала в дверь. Открыли почти сразу. На пороге стояла хозяйка в теплом байковом халате, за пазухой у нее сидел этот самый Чапа. Справедливости ради, надо сказать, вид он имел на любителя. На любителя мелких лупоглазых собачек. Так и так, объяснив, чем дело, я протянула корм. Соседка удивилась. «Ну а от меня вы что хотите? Вряд ли я смогу прогнать стаю, если уж она тут обосновалась. Чапику он тоже выйти страшно». Но я знала, слова дошли до адресата. Чапик прищурил глаза. Выглядело это так, словно босс сицилийской мафии принял подношение у очередного проштрафившегося торговца. О, уважаемый Дон Карло, возьмите эти бриллиантовые искупления моей вины. Обещаю, что больше такое не повторится. И босс такой хриплым голосом. Хорошо, Себастьяна, мы тебя услышали. Ступай. И протягивает руку для поцелуя. Хотите, верьте, хотите, нет, но на следующий день стая откочевала в неизвестном направлении. Коту я строго-настрого запретила ходить за соседний забор. А то сицилийцы они такие. Сначала лапу для поцелуя, а потом ноги в бетон.